Неужели общество так никогда и не узнает подоплеки этой ужасной трагедии? Гости, которым Лидия Николаевна сегодня подчивала завсегдатаев, звали Ирастом Петровичем Фондориным. Он был умопомрачительно хорош собой, окутан орелом загадочности и, к тому же, холост. Чтобы заполучить Ираста Петровича в салон, хозяйке пришлось осуществить сложнейшую многоступенчатую интригу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 Чей муж, такое несчастье, год назад погиб в Туркестане, спросила с любопытством. — Мистическое исчезновение. Как интересно. Лидия Николаевна устроилась на стуле поудобнее, тем самым давая Мустафину понять, что передает Кормила Тейблтока в его умелые руки.